Клим достал смартфон и набрал номер госпожи Ставровой. На сей раз он был включен и долго повторял длинные гудки. Клим уже подумал, что придется перезванивать, но жена все-таки ответила сонным голосом. «Ты с ума сошел! Сейчас половина шестого утра!» проворчала она. «Что ты ей сказала?» Холодным, жёстким тоном спросил Клим. — Кому? Ты обалдел, Ставров? — возмутилась Надежда. — Что ты сказала Полине? — Вот этой твоей девочке? — уже более бодрым тоном переспросила она. — Почему я должна ей что-то говорить? — Наверное, потому что ты специально для этого прилетела в Москву. Рубил тяжелые фразы Ставров. «Тогда спроси у нее, раз ты в этом уверен». Усмехнувшись, посоветовала Надя. «Я спрашиваю у тебя». Повторил он с нажимом, не обещавшим ничего хорошего. «Ага, значит, девочка от тебя сбежала», — порадовалась мадам. «Все, Надя!» Очень холодно и твердо произнес Ставров и стал вбивать слова четким холодным тоном. «Ты достала! Наплевать! И не нужны мне больше никакие подписи и согласия на развод! Пофиг! Развели бы нас за месяц, а так разведут за три автоматически, на третий раз после твоего непоявления в суде!» но своим юристам я сейчас же дам указание начинать судебный процесс в Германии по возврату всех моих средств и вложений, переведенных на покупку недвижимости и машины. Все!» «Подожди, Клим!» – запаниковала Надежда. «Зачем ты так? Ну, я приревновала и разозлилась горяча. Может, и наговорила твоей этой палинке чего-то лишнего?» «Нет!» — перебил ее тем же страшным холодным тоном Ставров. «Ничего ты с горяча не делала. И не из ревности, а из холодного расчета. Ты поступила продуманно, зная, что меня не будет, и я лечу к тебе. Прилетела в Россию, приехала в поселок и пришла к Полине. Ты могла мстить мне, разбираться со мной и предъявлять претензии мне» но специально расчетливо захотела унизить и оскорбить Полину и вывалила на нее помой лжи и грязи. Меня ты могла трогать сколько угодно, но ты переступила черту. — Клим, подожди! — Ну, прости меня, пожалуйста. Я от обиды сделала. Взмолилась Надя и принялась уговаривать. — Я еще в Москве. Сейчас приеду и подпишу все документы, все подпишу. Я не хочу тебя видеть, не общаться с тобой. И мне уже не нужны никакие твои подписи, все. Мои адвокаты сами проведут все судебные процедуры. Думаю, в ближайшее время всю недвижимость арестуют на время судебных разбирательств. Советую тебе найти съемное жилье. Нет, нет, ты не можешь так поступить со мной, — кричала она и снова принялась уговаривать. Ну, хочешь, я извинюсь перед твоей Полиной, все объясню и признаюсь во всем. Ну, мы же договаривались. Я с тобой договаривался только об одном. Тем же страшным тоном говорил Клим. Как только мне понадобится развод, ты его тут же дашь. Ты просила не разводиться, я тебе помог. Ты просила помочь купить приличное жилье, я помог. Ты просила престижную машину. «Я помог. Ты просила помощи для строительства загородного коттеджа. Я снова помог. Я потребовал сдержать слово и дать мне развод. А ты сотворила мерзкую гнусность, оскорбив и облив грязью мою любимую женщину. Кажется, тебе пришло время понять, что за свои поступки придется отвечать». «Клим, ну прости, прости меня!» — умоляла и плакала она. Ну, сглупила, но я все исправлю, обещаю. Я подпишу все-все и отказ от материальных претензий к тебе. Ты совсем уж дуру из себя не изображай. Все-таки на такой должности работаешь и прекрасно понимаешь, что ты мне предъявить ни черта не можешь. Факт нашего совместного непроживания и фиктивность брака уже сто раз подтвержден и узаконен моими юристами так как это требовалось для моей работы. А вот перевод определенных денежных средств несколькими траншами и выплаченный мною кредит ими же оформлен по всем правилам, целевыми назначениями через германские банки. Мне даже доказывать ничего не надо. В данный момент я имею долю 80% в твоей квартире в престижном районе и единственно обладаю правом на ее продажу. С твоим строящимся домиком за городом та же ситуация, а машина так и вовсе полностью моя собственность. И все это тебе лучше всех известно. Я даже помнить о твоем существовании не хочу. Ты мне никто, чужой, непорядочный человек. И непонятно, почему этот человек пользуется моими вложениями. Я сейчас приеду, и мы все обсудим, Клим, закричала Надя. Понимая, что разговор окончен. И мы все уладим. Обещаю. Обещаю. Где ты остановилась? Устало спросил Клим. Я у Лиски. Обрадовалась она. Я дам твой номер телефона моему адвокату. Он назначит тебе встречу. Это все, что могу для тебя сделать. И вот еще что, Надя. Предупредил холодно Клим. Если ты хотя бы тенью появишься на моем горизонте, потери недвижимости и денег не обойдешься. Все доступно, — объяснил. — Да, — четко подтвердила она. С Аркадием Марковичем, условным начальником его юридической службы, Ставров созвонился, еле дождавшись 8 утра, зная, что именно в это время тот встает. Условным, потому что Аркадий Маркович был известным адвокатом и вел не только дела Ставрова, но и имел других клиентов. А непосредственно юристом у Клима работал молодой, но очень толковый и грамотный человек Федор Добрынин. Большая умница. Он-то и вел все основные договора и отслеживал рабочие моменты. Но частенько под чутким руководством Аркадия Марковича. Адвокат невозмутимо выслушал Ставрова тоже, надо сказать, не нервничающего, спокойно и ровно изложившего суть своей просьбы. «Машину продать?» — уточнил Аркадий Маркович. «Да», — подтвердил Ставров, — «деньги перевести на мой счет». И снизошел до пояснения. Машины быстро обесцениваются. Пусть свои понты перед коллегами и мужчинами оплачивает из собственного кармана. И сама покупает себе машину такого класса. А что касается недвижимости, мне нужно только судебное постановление о моем пае в процентном содержании. Там, по-моему, больше 80%. И о единоличном праве на продажу. На время судебных процедур выгонять Надежду из квартиры не надо. Пусть живет. «Вы уверены?» – переспросил адвокат. «Когда получите постановление суда на руки, уведомите ее, чтобы подбирало другое жилье. Дадим ей полгода на устройство и поиск подходящего жилья. Потом все продать. Ей перевести часть суммы». Аркадий Маркович встретился с Надей в приличном кафе, в котором любил назначать такие вот деловые встречи. Тем более сегодня он не завтракал. А здесь подавали домашнюю выпечку и очень достойный кофе. Адвокат встречался с надеждой уже не один раз в Германии, когда оформлял денежное вложение Ставрова. И каждый раз поражался, какая она красивая, ухоженная европейская и холодная женщина. И никак не мог даже представить ее в паре с климом. Что он решил? спросила тревожно мадам Ставрова. После того, как подписала бумаги на развод и еще кое-что, специально составленное адвокатом. Он не станет продавать недвижимость в Германии прямо сейчас и даст вам возможность спокойно решить жилищный вопрос. Но он ее продаст в дальнейшем. Все детали зафиксированы в этом договоре. — Не думала, что Клим способен быть таким безжалостным, — поделилась открытием Надя. «Кто? Климент Иванович?» – поразился от души Аркадий Маркович. «Это добрейший и разумнейший человек, великий талант, мастер. Вы знаете, что он бесплатно обучает студентов у себя на производстве и лично содержит двоих талантливых мальчиков-сирот, один из которых поступил и учится в МГУ, а второй – в первом медицинском. И два раза в месяц организовывает и возит гуманитарную помощь в Луганск. Сам возит, под обстрелом. Он очень сильный человек и очень волевая, неординарная личность. Просто вы когда-то перепутали и приняли его доброту, щедрость и спокойную уверенность в себе за слабость характера. Непростительная ошибка. Неужели вы думаете, что человек со слабым характером мог бы с нуля создать собственное производство? Сделать имя, марку, которую знают и уважают в разных странах. Адвокат отломал ложечкой и положил в рот кусочек пирога, прожевал с явным удовольствием, запил глотком кофе и посмотрел на задумавшуюся даму. — Не знаю, какие неприятности вы доставили моему клиенту. — Продолжил он речь. — Но, как я понял, вы сильно его задели, ибо, насколько мне известно, Климент Иванович не собирался трогать недвижимость в Германии в ближайшие годы пока бы вы не заработали себе на достойное жилье. Но вот что я вам скажу, дама. Если бы вы разозлили любого другого моего клиента, кроме господина Ставрова, то уже к вечеру остались бы без штанов, а утром у вас с позором уволили бы, ну а к вечеру следующего дня депортировали из Германии. А вы не только не увидели бы своих 17% с продажи недвижимости но остались бы еще и должны и благодарили бы Бога, что вообще ноги унесли. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Между прочим, это все порядочные деловые люди, государственные служащие в том числе. А вы говорите безжалостные. И скажите на милость, чего он должен делать такие подарки чужому человеку? Я его отговаривал еще тогда от этого шага. Так и знал, что потом обязательно будут проблемы. «Я ему не чужой человек, я его жена», — холодно возразила Надежда. «Да какая жена?» — махнул он на нее рукой. «Абсолютно чужой человек. Вам нужен иной типаж мужчины. Уже извините за мою старческую разговорчивость». «Ушлый адвокат, хоть и выступил за сегодня тут за справедливость, чего никогда себе не позволял» но грамотно решил не оповещать барышню, что в ближайшее время она лишится еще и своей шикарной машины. А то от женской мстительности спортит вещь. Что-нибудь сотворив с агрегатом. Автомобиль-то денег больших стоит. Полина, подумав, решила. Ай, черт с ним совсем! Буду я скитаться по чужим углам и квартирам. И поехала до бабушки прямо к себе домой. К тому же, по зрелом размышлении, если Клим и искал ее, то первым делом здесь. Может, конечно, и еще раз приехать, но она ему не откроет. И все. Да и бабуля обещала прикрыть внучку. А ей надо в родной обстановке отдохнуть, подумать. И не спала всю ночь. Полина вспоминала все, что у них было с Климом с самой первой встречи и все прокручивало и прокручивало важные моменты в голове. Как его приняли Устюгов с Костроминым, а они редко ошибаются в людях. И этот рассказ Алины про поездки в Луганск с гуманитарным грузом вспомнила великолепный сказочный праздник Ивана Купалы и их с Климом «Первый поцелуй». И как он тогда почувствовал, понял, что именно надо сказать и как успокоить когда пригласил к себе и их первую волшебную ночь. Аварию вспомнила, как Ставров побежал спасать людей из машины, готовой взорваться в любой момент. И что между ними было и как? И его ласки, поцелуи, нежность и шепот, и его работы, его великолепные, изумительные работы. И еще их с Климом разговоры и шутки, совпадающий юмор, теплое молчание вдвоем, которое не давит, не ждет и не требует слов, и в котором так уютно им обоим. Нет, Ставров не такой, каким представила его эта женщина. И даже не потому, что, постоянно находясь рядом с Полиной, каждым своим словом и делом доказывал обратное а просто потому, что это был он, Клим Ставров. Просто потому, что он – это он. И все. И нет у него никакой нужды обманывать женщин и избегать от них к жене в Германию. Зачем? Вот скажите. Когда молодой, здоровый, мужественный, интересный мужчина, у которого есть свое дело, средства, прекрасный дом, Голова на плечах, не пьющий и не имеющий иных зависимостей, кроме великой привязанности к работе. Не просто на расхват у женщин, а возьми меня, возьми, я на все согласна. На любых условиях, да хоть домработницей, хоть кем. И то, что Ставров до сих пор свободен, считай, великое чудо. Сам Клим утверждает, что женщинам с ним неуютно и скучно. Во-первых, он постоянно пропадает в цехах, а когда не работает, то целиком погружен в работу. А во-вторых, самое для них тяжелое – он молчит, думает там что-то свое, а женщинам кажется, что он замышляет нечто плохое, например, как сходить налево от них или как сказать, что пора расстаться. Женщины вообще не любят молчунов, они их настораживают. И знаете почему? Если мужчина постоянно о чем-то думает, значит, для него есть мысли важнее, чем его спутница. А это что? Это, ребята, конкуренция. А женщина должна конкурентку победить. Это святое. И вот начинает мужика доставать вопросами, разговорами, дергает и дергает. А мужик раздражается, потому что его пытаются выдернуть из его мира. Итог понятен. Полине Клим как-то жаловался, что ему со дня их знакомства приходится все время что-то рассказывать и вообще говорить гораздо больше, чем он привык. И он ужасно от этого устает. И терпит только ради нее. И грозится поскорее все-все рассказать и уже замолчать с великой радостью. Все, что сказала экс-жена Клима, чушь это все полная, Чушь и мерзкая грязь. И вообще, тетка эта германская, неприятная, гадкая, хоть и отшлифованная в лучших европейских салонах. И вообще, как она, Полина, могла вот так на дурака ей поверить? Поверить и сбежать, и наговорить всякого климу. Почему его не спросила, не дождалась, не обсудила это с ним, не потребовала честного ответа, почему сразу обвинила? Ну и дурочка же она. В конце-то концов, что с ней случилось-то? И Полина остановилась вдруг. Пораженная сделанным открытием и даже забыла на какое-то время помешивать еду на сковородке. Она готовила всю ночь самые сложные свои блюда. Всегда так поступала в особо тяжелых случаях душевных переживаний или при обдумывании какой-нибудь важной проблемы. Почему? Может, это индивидуальная психотерапия такая. А может, психоз. Пойди разберись. Но заковыристые проблемы обдумать всегда помогало. А это была не просто заковыристая. Это вообще бурелом какой-то. И Поля его лично своими руками натворила. А не та злая шенгенская мымра. И Полинка заспешила завершить очередной шедевр и собираться. Скорей, скорей! На сей раз она пошла договариваться с соседом о доставке в не самое близкое Подмосковье. Сосед ее с третьего этажа, Михаил Аркадьевич, шоферил нелегально. Так знакомых друзей подвезти, кого в аэропорт доставить подешевле, кого на дачу отвезти. Полина выглянула в окно, увидела его машину и побежала вниз. Только нажимая уже на звонок, сообразила, что сейчас совсем еще рано. Часов ведь в утра, наверное. Но дядя Миша открыл и согласился без лишних разговоров доставить в лучшем виде. Дома Клима не было. Полина звонила и звонила у калитки, почему-то не став открывать своим ключом. Но Клима дома не было, это точно. И вдруг она подумала, что он в кузнице. Вот как уверенность внутри возникла. Ну, Полина же готовит, когда ей хреново. Почему Клим не может работать, когда у него не все хорошо? Откуда выскочила такая мысль, неизвестно. Но выскочила. Полина вскочила обратно в машину и отдала команду. Куда ехать? Только когда машина поднялась на пригорок и остановилась у ворот, и пришла пора расплачиваться, девушка сообразила, что даже не подумала оставить у дома свои тяжелые сумки. И как их теперь обратно тащить? Там же кастрюли, контейнеры, лотки и пакеты с едой. Но все это были мимолетные мысли бабочки, которые мелькнули и улетели, не тревожа основную мощную мысль. Как и что сказать Климу? Как объяснить все? И захочет ли он ее объяснений? Не разочаровался ли в ней? так легко его предавшей и поверившей наговору грязному. Она стояла у распахнутых ворот здания. Откуда-то из глубины слышался стук молотков и вырвался наружу жар. К поле подошел незнакомый парень и вежливо спросил. — Я могу чем-нибудь вам помочь? Вы по какому вопросу? — Мне нужен Клим Иванович, — сказала Полина и улыбнулась. Парень тут же расплылся в ответной улыбке и сделал жест рукой, приглашающий внутрь. «Идите за мной, я вас провожу!» Они прошли через один из цехов, где еще никто не работал, еще через один небольшой цех, где один мужчина делал чеканку на большом металлическом блюде и раздавался звонкий приятный стук молоточка. Миновали еще один, пока не работающий цех, и вошли в просторное светлое помещение с высокими окнами и отдельными большими деревьями-воротами, сейчас распахнутыми. В глубине помещения находилась большая, как все здесь, печь, а у наковарни боком к входящим стоял ставров и что-то ковал и раскаленного куска металла. «Только подождите, пожалуйста!» — сказал Поле в самое ухо парень. — Мастеру сейчас нельзя мешать, пока он не закончит. — Поняли? — отклонился и посмотрел вопросительно. — Поняла, — кивнула Полина. И парень ушел. А она стояла и смотрела на Клима Ставрова. Он был одет в старые джинсы, в трикотажную майку с длинными рукавами. Сверху кожаный фартух до колен а на голове завязана красная бандана. Одной рукой в рукавице Клим держал какую-то оранжевую от накала деталь, а второй ковал ее молотком, быстро и так ловко переворачивая то в одну сторону, то в другую, ударяя по детали то сильнее, то несколько раз осторожнее и медленнее. И еще ловко-ловко, практически незаметно пристукивая молотком по наковарню. Словно он музыку играл. Полина засмотрелась, просто погрузилась вся в это великолепное зрелище. Яркие угли в печи, раскаленный металл и работа кузнеца молотком. Клим был словно одно целое с этим миром, с инструментом и болванкой. Он жонглировал ими, манипулировал, подчинял своей воле и творил. Музыка царила в его кузнице. Музыка талантливой ковки. Он вдруг резким движением сдернул заготовку с наковальни и сунул ее в ведро с водой, стоявшей рядом. Она громко зашипела. А над ведром поднялось облако пара. Клим сдернул рукавицу, кинул ее на наковальню и вдруг резко повернулся, словно почувствовал чье-то присутствие. Они замерли. Пораженные, словно не виделись и расстались на много лет и случайно встретились, стояли и смотрели друг на друга. Не двигались, ничего не говорили, смотрели, словно узнавали заново друг друга. Полина вдруг сорвалась с места, полетела к Лиму и с разбегу кинулась Таврову на грудь. Обняла руками-ногами, а он подхватил ее, поезжал к себе, закопался лицом в волосы и вздохнул. Втянул в себя полной грудью ее запах. «Бросила меня!» Громким шепотом пенял он ей. «Сбежала куда-то. Перепугался за тебя ужасно». «Приезжала твоя жена», — начала объяснять сумбурно Полина. «Я знаю», — целовал он ее мелкими поцелуями. «Что она тебе сказала такого?» «Грязь всякую, не буду повторять. Это я ночью поняла, что она наврала все». нервно сбивчиво говорила Поля. «Я вообще все ночью поняла». «Ну что?» — нежно целовал он ее и улыбался. «Нет, сначала я наделала глупостей, а потом уже поняла». Торопилась объяснить девушка. Эта женщина сказала, что у тебя есть записные книжки, куда ты своих любовниц записываешь и даты жизни с ними. И я как с ума сошла, рванула ящик из твоей тумбочки. А когда все туда вывалилось, в себя пришла и ужаснулась. Что я делаю? Это же бред и гадость. Схватила вещи и побежала из дома прятаться от тебя. А получилось что от себя спрятаться хотела. Всю ночь думала и поняла, что это я от паники. Представляешь, никогда в жизни не паниковала. Пугалась очень, переживала ужасно, но даже не знала, что это за чувство такое паника. А тут ощутила в полной мере и поняла, что разволновалась, потому что тебя не было рядом, понимаешь? «Пока не очень», — улыбался Клим и со щекой ее волосы. «Ну как же?» — все спешила и спешила объяснить Поля. «Я всегда была одна, с папой, конечно, но переживала все одна, никому не говорила. А когда папа и Ольга уехали, так и совсем одна осталась с маминой проблемой, с беспокойством о бабулином здоровье и со своей жизнью» и за все это одна отвечала. А тут ты нашелся, и я сразу тебе доверилась, переехала к тебе и словно отдала часть проблем. Спрятаться за тебя хотела, даже про маму рассказала. И, наверное, немного расслабилась. А тут сначала выяснилось, что ты женат, и я это еле переварила. А стоило тебе уехать, твоя жена пришла и так, тонко, как психолог, наговорила гадостей. А я же, получается, нелегально на ее территории оказалась. Она же в этом доме хозяйка, а я любовница. Она такая насолоненная, на миллион. А я Маня Дубинина, какая-то из лугов с косой и румянцем. Только лоптей не хватает. И тебя нет рядом. У меня такой приступ паники случился. Ужасный просто. «И потом...» — перешла Полина на жаркий, торопливый шепот. «Я же совсем-совсем не знаю, как жить с мужчинами. Не умею. Я им патологически не доверяю. А тебе доверилась и поверила. Очень осторожно. Но все же... А тут приходит кто-то и подтверждает все мои страхи про то, что мужчинам нельзя верить. И все они жуткие обманщики. Понимаешь?» Жарко шептала Полина в ухо Климу. «Понимаю», — улыбался Клим, не пытаясь остановить поток ее слов. «Ну вот», — выдохнула она, отчего ему сделалось жарко. «Я же про нормальные отношения ничего не знаю. Ну, бабули с дедушками в любви жили, и папа вот с Ольгой. Ну, это же все свои родные». Это как бы так и должно быть. А я-то ни с кем не жила и никогда не влюблялась. — А в меня влюбилась, — прошептал теперь Ставров ей на ушко. — Нет, — очень серьезно ответила девушка и даже отстранилась от него, чтобы видеть его лицо. — Нет, — удивился и сразу перестал улыбаться Клим. Что-то окольнуло в груди у него. — Нет, — Совершенно серьезно повторила Поля, смотрелась ему в лицо и объяснила, с неким даже удивлением, что он не понимает. «Я не влюбилась в тебя! Я тебя люблю! А это совсем другое!» «Да», — веско подтвердил Клим, чувствуя, как скрутила горло, прижал девушку к своему плечу и повторил. «Да, это совсем другое!» «Я всю ночь не спала», — продолжила объяснять Полинка. «Все думала, думала и готовила, готовила. Когда нервничаю, сильно всегда что-нибудь готовлю. А тут я не просто нервничала, а извелась вся, обдумывая ситуацию. Поэтому приготовила самые сложные и жутко вкусняшные свои блюда. Много всякого». «Теперь у нас на несколько дней есть завтрак, обед и ужин, как из изысканного ресторанного меню. И я очень хочу есть и спать, и все еще нервничаю», — на одном дыхании проговорило это все Поля. «Сейчас пойдем есть и спать», — улыбнулся Клим и поцеловал в макушку. «Только сначала ты дашь мне слово» что никогда больше ни при каких обстоятельствах не станешь от меня сбегать. — Даю. Тут же поклялась она, отклонилась, посмотрела на него и перекрестилась. — Вот ты крест, твердый, как твое железо. Лучше я с тобой поругаюсь, если что. — Лучше мы вообще не будем ругаться, — уточнил Клим перехватил ее поудобнее и поцеловал в губы. Ставров прижал полю к себе еще сильнее и целовал свою пропажу, как в омут ухал с русалкой своей колдовской в руках, ничего не видя, не замечая вокруг. А в створке распахнутых дверей кузницы собирались работники цехов и, довольно улыбаясь и подталкивая многозначительно друг друга локтями, смотрели. Как, позабыв обо всем на свете, самозабвенно целуется их сдержанный начальник и великий мастер, первый раз на людях проявляя свои сильные чувства. Оказалось, что дядя Миша замечательный не уехал, а ждал Полю на всякий случай и, довольный, довез их до дома. И Полина выставляла перед Климом на стол чудесные яства и рассказывала, из чего сделана каждая. Они решили остановиться на рыбной солянке, изготовленной на двойном бульоне из белуги. Почти с благоговением убрали все остальное аккуратно в холодильник, подогрели и поели. Клим стонал от наслаждения и все крутил головой от восхищения и удивления. А дойдя до спальни, легли на кровать и даже поцеловаться не успели, только обнялись и сразу заснули.